Глава пятая. Некоторое время меня все разглядывали. Я тоже не оставалась в долгу. Обхватив руками обнаженные плечи, медленно переводила взгляд с одного на другого. Коричневых оттенков, простая одежда, на ногах бесформенные сапоги или калоши. Сложно понять. Лица женщин без следа косметики, мужчины сплошь бородатый. только Кэндон тщательно выбрит. Мне стало не по себе. Ощущая, как подступает очередная волна паники, я с усилием улыбнулась и выдавила из себя. «Здравствуйте!» Это слово произвело эффект взорвавшейся бомбы. Поднялся шум, меня окружили плотным кольцом, а женщина с накрытым полотенцем под носом в руках. Выронила его и первой бросилась ко мне, не обращая внимания на покатившийся по земле каравай. Крась всемогущий! Да вы же замерзнете до смерти, наша дорогая Сейра! Сбросив в себя короткое стеганное пальто из грубой ткани, она стремительно укутала меня и даже обняла для верности. Простите, не запомнила ваше имя! Почувствовав тепло, я вдруг осознала, что действительно сильно замерзла. Возможно, не понимала этого от шока же магия мужа защищала меня всю дорогу. Вспомнив о Кэндоне, я огляделась, но мужчины рядом уже не было. «Стуся», — машинально ответила сердобольной женщине. «Стуся», — машинально ответила сердобольной женщине. «Чудное имя», — пробурчал топчущийся рядом мужчина. Он пристально рассматривал меня, но скорее с благодушным интересом, чем враждебно. И все же, и все же ощущался некий флер неприязни. «И платье странное». «Тебя не спросили!» — отпихнула его вот та, что позаботилась обо мне. Женщина осторожно повела меня к зданию. «Идите скорее, сэй, растуся!» «Ох, как можно выходить на мороз в такой обуви? И где ваши челки? «Как вы сможете выносить дитя, если совершенно не заботитесь о своем здоровье?» Заметив ее почти материнское волнение, я улыбнулась и попыталась успокоить разволновавшуюся женщину. «Больше этого не повторится, обещаю. Я буду тепло одеваться». Тот -то же! Казалось, она вздохнула с облегчением. Теперь вы замужем, уважаемая Сейра, и вам не нужно привлекать мужское внимание в ущерб себе. Проходите вот сюда, садитесь поближе к камину. Ванна еще не готова, вам придется немного подождать. Скоро слуги нагреют воды, а потом я сопровожу вас в опочивальню Соера. Она сняла с меня свою одежду и приняла тщательно закутывать меня в колючий плед. А я застыла в недоумении, с губ сорвалось. Разве я буду спать с Кэндоном?» Женщина замерла, я заметила, как щеки ее тронул румянец. Она отвела взгляд и, взяв кочергу, шуршала углями в разгорающемся камине. «Разумеется!» — услышала я, и сердце пропустило удар. «Где же еще быть молодой сэри в первую брачную ночь?» «Только этого не хватало», — пронеслось в мыслях. «Неужели Кендан воспользуется ситуацией, чтобы позабавиться с попаданкой?» «Вспомнились его слова о том, что мне некуда идти. Это действительно так, и ничего не попишешь. Мало того, что моя одежда совершенно не подходит для холодного времени года, так еще и я сама не очень-то вписываюсь в этот странный мир. Что я буду делать?» «Как выживу?» Ай, закрыв глаза, я медленно вздохнула и выдохнула, отгоняя страх. Мои девочки, с которыми я работала в центре реабилитации, точно бы не сдались. Каждая из них преодолела жуткую болезнь и отвоевала свою жизнь у старухи с косой. А они – дети. Неужели я взрослая самостоятельная женщина, которая не сломалась даже после чудовищного предательства, опущу руки? Не бывать этому. Надо поговорить с Кенданом. Он показался мне разумным человеком. Не будет же мужчина применять силу. А магия? мелькнула устрашающая мысль. Я отмела ее посмотрела на женщину, которая протягивала мне глиняную чашку. Судя по поднимающемуся пару, это чай. «Осторожно, горячо!» предупредили меня. Я приняла питье и принюхалась. Судя по сладко-специевому аромату, больше похоже на глинтвейн. Спасибо. А она милая. Раздался тонкий голосок и наклонилась, чтобы рассмотреть худенькую девушку с подносом в тонких руках, которая стояла за моей заботливой помощницей. Да, или но гадюк, а красивее. Последи за языком, книзка! шикнула и на нее старше. За такие словечки о благородной серии тебя отстегают плетьми. У меня спина похолодела, и чашка заплясала в пальцах. Едва не обжегшись, я отставила ее и опасливо уточнила. И часто тут наказывают, что вы, Сей, Растуся! начала была женщина, которая. Которую младшая назвала звучным именем Элли. А вы своих слуг не бьете? Снова вмешалась книжка. У меня их нет. Иди проверь, готова ли ванна? вытолкала Элли любопытную девушку и, обернувшись, виновато улыбнулась. Не злитесь на нее. Эта девчонка совершенно не умеет молчать, что она умеет, то и на языке. За что ей часто влетала, в том числе и отсеил Лонс. О, все готово! Сыр, растуся, прошу следовать за мной. Грязь в теплой воде, я думала о том, что девушка, которую отвергли перед алтарем, должно быть не раз гостила в этом замке. А это значит, что она и в будущем может приезжать сюда. Вспомнив тяжелый взгляд ее отца, я поежилась. «Добавьте горячей воды», – велела Элеви и грозно сдвинула незнающий пинцет брови. «Быстрее, лентяйки!» – «Спасибо», – поблагодарила я, расслабляясь в ароматной ванне. «В конце концов, зачем переживать заранее? Мои девочки, которым я делала восстановительный массаж, научили меня жить сегодня, не беспокоясь о неизвестном завтра и отпуская ушедшее прошлое. Если человек искренне радуется текущему моменту, то даже злодейка-болезнь беспомощно отступает». И я наслаждалась мимолетным «сейчас». Меня вымыли мешочками с душистыми травами, одели в длинную сорочку из мягкой ткани, а сверху накинули теплый стеганый халат из бордового бархата. Пока книжка укладывала мои длинные волосы в прическу, я смотрела на свое отражение и кусала губы. Как бы ни избегала думать о предстоящей ночи, мысли о ней прокладывались в сознание и выбивали из искусственно созданного состояния покоя и уверенности. Волнение усилилось, когда меня проводили в покое Сойера. «Что я ему скажу? Какие аргументы приведу? Как смогу убедить не трогать меня?» Глядя на большую кровать с пологом, я настороженно прислушивалась к тишине и готовилась дать отпор случайному мужу, магу-дракону. Уловив уверенные шаги, которые становились все громче, я задержала дыхание и медленно повернулась.